Глава 39 Было жарко. Полуденное солнце метало свои лучи, как стрелы. И люди спешили попрятаться по домам. В тех широтах, в которых расположен Аден, полдень и ближайшие к нему часы – это мертвое время, которое без крайней необходимости лучше не появляться на открытом месте. Даже привычный к жаре местный житель запросто может солнечный удар схлопотать. Но по Лундре было хорошо. Он сидел в удобном плетеном кресле, закинув ногу на ногу и любуясь замечательным видом, открывающимся отсюда с террасы виллы шейха Хасуфа и Банасмана. Рядом с ним в таких же креслах расположились Франческо, Тигран Метаносян и сам хозяин виллы. В руках у всех были бокалы с прохладными коктейлями, разумеется, безалкогольными. Шейх был правоверным мусульманином. Стояла тишина, но не напряженная тишина, которая бывает в промежутках между очередными раундами словесного поединка. А тишина спокойная, умиротворенная. «Красиво!» – тихо сказала Франческа, «Как красиво! А я думала, что арабские страны – это сплошная пустыня, а здесь и лес, и даже озеро. Мы в предгорьях!» – ответил шейх. – «И море недалеко». Здесь все есть. Никогда бы не подумал, что буду вот так, просто гостить у настоящего арабского шейха, сказал Полундра, тем более коктейли с ним пить. Я тоже не думал, что в компании русского спецназовца окажусь, ответил Хасуф ибн Ну ты, Сергей, не простой спецназовец, ты настоящий герой. По сути дела, именно ты спас честь всей русской эскадры. Причем тогда, когда сама она уже ушла домой. А тебя все считали погибшим. Но теперь, надеюсь, претензий к нам нет, спросил Полундра. Ни малейших. Американцы проиграли. Что ж, горе побежденному была в древности такая поговорка. Знаю, кивнул Полундра. Тем более, что в данном случае всю кашу заварили в самом деле они. Скажи... «А почему сначала ты был с ними заодно, а потом встал на нашу сторону?» – спросил Полундра. Шейх усмехнулся. «Сергей, тебе как ответить? Честно? Или так, чтобы выглядеть чистеньким и благородным?» «Лучше честно. Если честно, то все просто. Понимаешь, я ведь политик. И притом не просто политик, как это бывает у тех же американцев или в Европе. Я правитель». Шейх говорил спокойно, без малейшей рисовки. Мне ведь по большому счету было не так важно, кто выиграет в вашем сянке противостоянии. Не буду вдаваться в подробности. Но в обоих вариантах были и свои плюсы, и свои минусы. Они первыми со мной договорились. Но потом я увидел, что они проигрывают, и встал на вашу сторону. Шейх снова усмехнулся на этот раз печально. «Знаешь, Сергей, будь я лет на десять помоложе, я бы стал допытываться». Как я, по твоему мнению, поступил? Подло или нет? А сейчас я уже сам знаю ответ на этот вопрос. Полундра ничего не ответил. Его совесть в полный голос кричала, что рядом с ним сидит предатель. А то, что предал он врагов России, его нисколько не оправдывает. Но разум куда тише. Ну тоже совершенно явственно нашептывал. Что не побывав в шкуре человека, от решений которого зависит судьбы тысяч, да что там тысяч. «Миллионов людей. Не имеешь права его осуждать». «И какие же выгоды ты получил?» – спросил Полундер, немного помолчав. «Подробно рассказывать смысла нет. Извини, но ты просто не поймешь. Для того, чтобы понять это, нужно много лет жить здесь, участвовать во всем, что происходит». А вкратце, в общем, в обмен на то, что их причастность к провокации не получила огласки, за то, что всю эту историю замяли, Американцы пошли на кое-какие экономические уступки. «Кредиты, инвестиции?» – спросил Полундра, который полным идиотом в сфере экономики себя не считал. «В том числе», – кивнул шейх, – «и не только это. А еще мы получили рычаги давления на нескольких человек, занимающих довольно высокие посты. В общем, выгоды есть, и их немало». «Понятно», – кивнул Палундра но вы тоже не в накладе. На днях вы получите обратно свой аппарат, как он там называется, зимородок. Вот-вот, кивнул шейх. Произнести это слово он толком не мог. Американцы давили на нас, но тут как раз пригодились те самые рычаги. А с вашего арестованного судна сняты все обвинения. Завтра оно будет освобождено. Отлично, улыбнулся Полундра. Собираешься возвращаться к своим? Спросил шейх. Конечно, кивнул спецназовец. А какие еще могут быть варианты? Ты же говорил, что я свободен. И еще раз могу то же самое повторить, кивнул шейх. Но у меня есть к тебе одно предложение. Какое? Переходи на службу в наши ВМС. Ты же знаешь, я командую нашим флотом. Так что могу сразу обещать тебе чин, равный вашему капитану первого ранга. Нет, я не предам Россию, покачал головой. При чем тут предательство? Я ведь не требую, чтобы ты выдавал мне какие-то тайны или работал против своих. Сменишь место работы, и все. А с вашего флота? Ты, кстати, можешь совершенно официально уволиться. Я выяснял. Сейчас это нетрудно. Соглашайся, Сергей. Такой человек, как ты, не должен выполнять приказов тех, кто глупее и трусливее, как этот ваш адмирал Коханов. Соглашайся. У тебя будет все, что пожелаешь. Если хочешь, сразу получишь одну из вил на берегу Красного моря. А если примешь мусульманство, то сможешь иметь сразу четырех законных жен». Шейх покосился на итальянку. «Да, четыре жены, это интересно», – перехватив его взгляд, сказала она. «Я бы, Сергей, на твоем месте не колебалась». Фалундра даже не понял, серьезно она говорит или шутит. «Как христианин христианину, не советую вам менять веру», сказал молчавший до сих пор армянин. Впрочем, лично мне, старому больному армянину, иметь четырех жен не позволит здоровье. А в целом предложение отличное. «У меня и на родине все, что надо есть», сказал Полундра. «Что ж, дело твое», сказал шейх. но «Ну подумай получше, я не тороплю с ответом. Кстати, уважаемый Тигран». Ваши таланты тоже могли бы пригодиться нашей стране. Пойдемте в сад, обсудим это. В сад, удивился Метаносян, не будем им мешать. Палундр хотел было сказать, что им никто не мешает, но поймал взгляд итальянки и промолчал. Шейх и Тигран спустились по длинной пологой лестнице и скрылись в саду. Полундра и Франческо остались одни.